На заре мира рыцарь Шаттраньян отправилась на бой с драконом. Панцирный дракон был так могуч, что закрывал пол неба на семь дней пути. А похитить принцессу? Зачем? Пауки-волвы хищники одиночные. Торговля поступком не в их обычаях. Чего? Торговля поступком. Когда помогают за помощь, им снят за агрессию. Поэтому нападение на врага не требует причин. Понимаешь? А, кажется, понимаю. Рыцарша Тротаниан шла много дней, и на ее пути встала гора. «Прочь с дороги!» — закричала Тротаниан и укусила гору. Но гора не шлохнулась. Тротаниан пришла в неописуемый гнев. Ударами своих мощных хелицер она раскидала гору, и на ее месте образовалась яма. Тротаниан испорожнилась в яму и отправилась дальше. Идиотизм. «Почему идиотизм? Просто преувеличение. Конечно, паучиха не может раскидать гору, к тому же они ростом меньше меня». «А почему гору надо раскидывать?» «Ну как ты не понимаешь? Гора встала на ее пути, гора — враг. Врага надо победить, уничтожить и унизить. Представь, что гора — живое чудовище. Тогда поведение Тартаниан будет логичным с точки зрения человека». «Человек не борется с неживой природой». «Человек не такой ярко выраженный хищник. Но и в вашем эпусе встречается борьба с неживой природой». «Пример, пожалуйста». «Пример». Глая подняла пушистую лапку и совсем по почесала ухо. «Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру». «Это откуда?» «Нет, не то». «Вот хороший пример. Буря разметала флот царя Ксеркса». И тот решил наказать море. Он приказал носить море кнутами. Эпос древней Греции. Увы, не знаком. Наверное, совсем древний эпос. Но если так, то полный идиотизм. Вот относительно новый эпос. Иисус Христос, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. «Совершенно неуместный пример. Это просто земледелие. Селекция!» «Я продолжу сказку, хорошо?» Ротеньян отправилась дальше. На дорогу пригладило поле Флои. Флоя — такое ядовитое колючее растение с толстыми древесными стеблями. Оно растет сплошной стеной. Представляешь, да? Ротаниан закричала «Раступись, Флоя!» Но Флоя душили тело и стало еще плотнее. Братаниант пришла в неописуемый гнев. Она начала перекусывать стебли один за другим и насиловать их. Чего делать? Принуждать к сексуальным отношениям. Препоси хищников часто используются как форма агрессии и победы. Например, у людей, когда. А как можно изнасиловать поле ядовитых растений? Я тоже не очень хорошо представляю. Но так говорит Тепос. Наверное, в переносном смысле. Когда с полем было покончено, Троптианиан отправилась дальше. Дорогу ей преградило озеро. Дальше понятно. Она крикнула озеру отойди в сторону, но озеро не послушало. Тогда она пришла в неописуемый гнев, озеро выпило, в яму нагадило, ну еще как-нибудь изнасиловала. Нет, в эпохе пауков вода не бывает врагом. «У нас принято объяснять это тем, что воды на Волге мало, и она ценится. Но я думаю, все потому, что вода не имеет формы. Это сложно объяснить. Для пауков облик врага важнее всего». Стратониан увидела на берегу пасущегося коленчатого моллюска. Она вскочила на его спину и велела перевести на другой берег. Дрожа от страха, моллюск перевез ее. Кротаниан спорола ему брюха, съела сердце и отправилась дальше. Благодарность. Свойственна только культурам стадных хищников. Пауки не торгуют поступками. Постой, а у вас тоже нет благодарности? И у нас нет. Разве для поступка помощи нужна причина? Мне было сложно это понять. И тебе, наверное, очень сложно. Да уж. К тому же моллюск — добыча. Глупо оставлять еду. «Представь, что банка консервов помогла тебе заплатить деталь в крепежное гнездо. Ты же ее после этого съешь, а не отпустишь в космическое пространство». «Банка-то не живая». «Мы уже обсуждали. Хищники не всегда делают различия между живым и неживым врагом». Ратринян отправилась дальше и вышла к логову канцерного дракона. Дракон был страшен. Я опускаю подробности. Началась битва. Тоже пропускаю. Это самая длинная подробная часть эпоса. Наконец гигантский дракон был повержен. Пертониан изнасиловала его, затем разорвала на части и съела. Вскоре у нее завязалась складка яиц от него. От дракона? Ну ведь и люди в некоторых эпосах ведут его от зверей. Конечно, с точки зрения генетики... Так да песни не с генетикой. У нее будут дети от врага? Вполне разумное поведение для хищников-одиночек. Сильный враг — сильный генофонд. Тут другая неясность. Выходит, дракон был самцом? Но самцом он не мог быть. Пауки не считают геройством побед над слабым полом. Когда просишь объяснить это место в эпосе, они впадают в агрессию. Глая задумчиво лизнула правую лапку. Так вот, Ротениан отложила кладку и у нее родилось 511 дочерей. В оригинале 777, у них восьмиричная система счисления. Когда Тротаниан бросилась на спину, разобрала свое тело на 511 частей и умерла. А дочери расползлись по миру и дали начало могущественному роду Тротаниан. Конец сказки. «Впечатляет. Только зачем себя разрывать?» Жертвенная гибель неизбежно появляется в выпасе всех развитых хищников, как обратная сторона медали. Лицевая сторона – это агрессия внешне, расправа над врагом. Победа физическая или более сложная, социальная. Месть, разоблачение, позор. А обратная сторона – это агрессия, направленная внутрь. Жертвенная гибель – победа над собой, над жизнью и смертью. Это как? Эпос, прославляющий красоту гибели – Когда хищник уничтожает врагов, погибая сам, взрывает оружие, сбрасывает общий транспорт в пропасть, заводит чужую армию в ущелье и запутывает следы. В более продвинутом варианте хищник принимает мучительную смерть ради своей идеи. Например, у людей в относительно новом эпосе... А ну заткнись! Я стукнул кулаком по полу так, что звякнули защелки автоклава. Глая замолчала и задумчиво почесала ушко. Наступила тишина, и в тишине снова выплыла тоскливая сирена. <кхм> «Извини. Счуец бить кулаком по полу». «Так вот. Мы говорили о Тротаниан. Основательница сильного рода не должна иметь себе равных в мире». Поэтому не может принять смерть от врагов, от старости или от болезней, правильно? Она может принять мучительную смерть только от себя самой, во имя идеи рода. Дочери пожирают плоть и кровью ее, и, кровь и расходятся сытой по миру. Эпос пауков очень логичен. Глая, а ты сама как считаешь, эпос людей больше похож на эпос пауков или ют? Трудно сравнивать. Где-то посередине, но обособленно. Вы умеренно агрессивные стадные хищники, и все отношения строите на торговле. Классический эпос землян — это цепочка торговли поступками. Дракон похищает принцессу, а рыцарь в одиночку отправляется наказать его за это. В пути он мстит встречным за агрессию и покупает себе помощь. «Не стреляй в меня, Иванушка, я тебе еще пригожусь!» В конце бьется с драконом, который превосходит его силой, одолевает его, освобождает принцессу, и она за это становится его брачной партнершей. Вообще, решение своей половой проблемы — важный стимул многих геройских поступков на Земле. А потом... Рыцарь возвращается в племя и становится королем, потому что купил себе право власти, доказав, что сильнее всех своих. Я вскочил с кресла, дошел до автоклава, оперся на него рукой и обернулся. — Послушай ты, маленькая Юта, а не кажется ли тебе... — Не обижайся. У тебя замечательная разумная раса. Ваша культура развивается быстро, со временем вы живете хищнические инстинкты. «Начни с себя! Перестань обижаться! Перестань соревноваться! Перестань побеждать и торговать!» «Стоп! Стоп! Хватит! Я не хочу больше говорить про эпос! Я хочу еще раз обсудить нашу ситуацию!» «Как хочешь!» Глая вздохнула, запрыгнула на медицинский стол и легла, уткнув мордочку в лапы. Она оказалась еще более пушистой, чем раньше. И я понял, что ей тоже холодно. Я подошел к экрану. Горло сжало судорогой, глаза резануло, и по нижним векам растеклась вода. Звезды помутнели и засияли лучистыми пятнами. Выла сирена. Я долго стоял спиной к Главе и делал вид что задумчиво рассматриваю галактику. Но глаза не высыхали. Тогда я придвинул к экрану кресло, поднял с пола планшетку, сбросил обзор пространства и запросил карту ресурсов. На экране появилась схема корабля, в которую уже раз за последние часы я разглядывал ее. Скорый пассажирский, для средних перелетов, с выносным реактором. Сплюснутый шар жилого борта, и от него на 140 метров тянется тонкая мачта. Внутри нее транспортный коридор. Мачта заканчивается воронкой реактора. В том месте, где начинается воронка, небольшое кольцо. Дальние вспомогательные помещения. Но я не спешил переходить туда. Сначала вывел крупным планом сам борт. Восемь палуб. Три грузовых, затем три пассажирских. Плацкарта, эконом-класс и вип-класс с универсальными каютами для любых форм жизни. Выше — обеденный зал, он же игровой бар. Последняя палуба — гаражи сервороботов, каюты экипажа и рубка пилотов. Все было шершаво набросано серым пунктиром. Ничего этого уже не существовало. Я коснулся пальцами планшетки и сдвинул изображение. Еще. И еще. Началась мачта. Я дал увеличение и повел изображение вдоль нее. Примерно на середине... Пунктир, наконец, сменился разноцветными красками, и я дал максимальное увеличение. Изображение было схематичным. Наверняка туда лазил фотографировать микроробот из шлюпки. Полая труба мачты была словно разворочена изнутри. Как лепестки дикого цветка, наружу, во все стороны, торчали клочья обшивки. Мне кажется... «Это было в Нижнем Грузовом. Что там везли?» «Нашла у кого спрашивать. У фельдшера. Откуда мне знать?» «Все-таки думаешь, что террористы?» «Я уже ничего не думаю. Может, твои пауки с Может, покушение на кого-то из пассажиров? Может, какой-то идиот сдал в багаж промышленный конденсатор? А идиот-таможенник пропустил? А идиот-серворобот распаковал и отключил контур? Какая нам разница?» Я хлопнул по планшету и вывел на экран схему присутствия. Как и прежде, мигали всего два огонька. В окружающем пространстве живых существ не было. Только сигналил мой коммуникатор на запястье и клипса на ухе Глаи. «Бешеный пульс. Просто ляг и полежи. Сволочь успела прочесть цифры. Я сбросил схему присутствия и пронесся по технологическому коридору до утолщения перед воронкой. Вспомогательные помещения. Склад ремонтных железяк для реактора. И вот она, аварийная шлюпка. И совсем рядом, напротив, медицинский бокс. Потому что чиновники из здравоохранения, которые сами ни разу не летали дальше курортных планет, Панически боятся неизвестной космической заразы и приказывают выносить медбокса в карантинную зону, к самому реактору, да еще герметизировать по высшей категории. Как будто заболевший не успеет заразить всех еще в обеденном зале. И как будто существует инфекция, с которой не справится активный белок из любой стандартной аптечки. Зато теперь жилой борт рассеян мелкой пылью в космическом пространстве. И семеро членов экипажа. И 208 пассажиров. Земляне, адонцы, кажется, даже юты. И кругом вакуум. В огрызке транспортного коридора тоже вакуум. А мы? Мы заперты в боксе. Я и эта зверушка — Которая напросилась слетать на Землю с экипажем И все, что у нас есть Это запас кислорода на 10 часов И холод И связь с компьютером шлюпки Отличной, быстроходной шлюпки До которой нельзя добраться Потому что за дверью вакуум Исчезающая надежда, что придет помощь Откуда она придет? Глухой космос И медикаменты. И универсальный автоклав. И еще у меня есть кое-что, о чем она не знает. Но об этом нельзя думать, потому что он один, а нас двое.